Он высадился километров в двадцати южнее Минска. Можно было бы и поближе, хоть прямо во дворе штаба фронта, но при этом возрастала опасность ошибки хронологической. Выгоднее всего было избрать условный квадрат 10 на 10 километров, свободный от войск, появиться в нем в точно определенное время и добираться до места своим ходом, заодно и посмотрев вблизи, что там теперь и как. Воронцов ненадолго задремал, слушая шорох дождя, а проснулся от гула многих самолетных моторов над головой. Еще не совсем рассвело, вдобавок самолеты шли выше туч, но ясно было, что летят немцы. Звук их Дмитрий с прошлого раза запомнил хорошо. «Минск пошли бомбить», — подумал он. «Здесь немцы для массированных налетов предпочитали ночные...» И предутренние часы. Днем им слишком мешали советские истребители. Тоже примета иных стратегических взаимоотношений. Минут через пятнадцать издалека донеслись глухие взрывы и частые залпы зениток. Воронцов свернул тент и не спеша тронулся в путь. Через полчаса налет наверняка закончится, и он проскочит в город». «Наверное, так бы все и получилось, если бы не вмешались высшие силы. В данном случае ОКХ, главное командование сухопутных войск вермахта. Война продолжалась уже третий месяц, а ничего почти изнамеченного по плану летней кампании выполнено не было. Стратегической внезапности не получилось, завоевание господства в воздухе оставалось недостижимой мечтой». Красная армия хоть и отступала, но возмутительно медленно, фронт каким-то чудом держался, многообещающие прорывы неизменно парировались ударами из глубины, и были все основания предполагать, что на линии Сталина русские надеются перейти к позиционной обороне. Позиционная же война для вермахта являлась синонимом поражения. Опыт Первой мировой войны его генералы и фельдмаршалы помнили слишком хорошо. Следовало немедленно принимать решительные меры. И как раз утром 30 августа войска второй немецкой армии перешли в наступление, нанося удар тремя танковыми корпусами по кратчайшему направлению на Минск, одновременно выбросив в тыл обороняющихся частей Красной армии крупные воздушные десанты. Одновременно отвлекающие операции начались на стыках с юго-западным и северо-западным фронтами. Вводя в бой свои основные резервы, гитлеровское командование шло на серьезный риск, но расчет строился на том, что после прорыва главной полосы обороны Западный фронт рухнет, и сил для выполнения задачи летней кампании все-таки хватит. Другого выбора у него все равно не было. «Вот тебе и гарантия безопасности», — удивительно спокойно подумал Воронцов, увидев бледно-серое небо, сплошь покрытое медленно опускающимися парашютами.